Глава тридцать пятая. После всяких поворотов и обходов по самым запутанным тропинкам этого леса, выросшего на волнистой неровной почве, Консуэла очутилась на возвышенности, усеянной скалами и развалинами, в которых было трудно различить один от других, до такой степени рука человеческая, завистью относящаяся ко времени, действовала здесь разрушительно. Это была только гора каких-то обломков, где в былое время целая деревня была сожжена по приказанию грозного слепца, знаменитого калекстинского коновода Яна Жишка, от которого Альберт думал, что происходит, и от которого он, может быть, и в самом деле происходил. В одну глубокую и зловещую ночь, в то время как свирепый и неутомимый начальник давал приказание своему отряду взорвать крепость великанов, охранявшуюся в то время саксонцами для императора, он слышал, как его солдаты стали роптать, один из них, поблизости от него, сказал, «Этот проклятый слепец воображает, что все могут обходиться без света, как он, чтобы делать дело». Тогда жишка обратился к одному из своих четырёх преданных адептов, которые всюду его сопровождали, направляя его лошадь или телегу и делая ему подробный отчёт, о топографии местности, а также о движении неприятеля, и сказал с той же поразительной верностью памяти или прозорливостью, заменяющей ему зрение. «Тут есть поблизости деревня?» «Да, отче», — ответил ему проводник-таборит, «направо от тебя, на возвышенности, напротив крепости». Тогда Жишка подозвал недовольного солдата, на ропот которого он обратил внимание. «Дитя», — сказал он ему, — «Ты жалуешься на темноту? Пойди, подожги-ка поживее ту деревню, что от меня направо, на возвышенности, и при свете пламени мы можем совершить наш поход и сделать нападение». Ужасное приказание было исполнено. Пылающая деревня освещала шествие и штурм таборитов. Замок великанов был взорван в два часа, и Жишка овладел им. На другой день С рассветом заметили и сообщили ему, что среди развалин деревни, на самой вершине холма, в которой солдаты обозревали движение в крепости, сохранился молодой дуб, единственный в этой местности совершенно зелёный, очевидно, не пострадавший от жара пламени, благодаря тому, что его корни орошались водою из цистерны. «Я хорошо знаю эту цистерну», — ответил им Жишко. «Десятеро из наших были брошены туда», проклятыми жителями этой деревни, и с тех пор камень, который закрывает ее, не отодвигался. Пусть он лежит и служит им над грубным памятником. Мы не из тех, которые верят в блуждающие души, прогнанные от дверей неба римским патроном, Петром-ключерем, которого они превратили в святого, за то, что трупы их гниют в земле, не получившей благословения от руки священников». Пусть кости наших братьев покоятся в мире в этой цистерне. Души их живы. Они уже воплотились в другие тела. Эти мученики сражаются среди нас, хотя мы их не знаем. Что касается жителей деревни, они получили по заслугам. А что касается дуба, он хорошо сделал, что насмеялся над пожаром. Ему предстоит более славная будущность, чем укрывать под свою сенью неверующих. Нам была нужна веселиться, и вот она найдена. Приведите мне тех двадцать августинских монахов, которых мы вчера захватили в их монастыре и которых приходится просить, чтобы они за нами следовали. Живо привесим их к веткам этого славного дуба, которому подобное украшение вернет окончательное здоровье». Сказано, сделано. Дуб с тех пор был назван «гуситом», «Камень цистерны камнем ужаса, разорённая брошенная деревня Шрекенштайн». Консуэла уже слышала во всех подробностях эту мрачную хронику от баронессы Амели. Но так как она видела это место только издали, и то ночью, во время своего проезда в замок, она не узнала бы его, если бы не заглянула во враг, который пересекала дорога, и не увидала бы в нём обломков дуба, расщипанного молнией, которого ни один из жителей деревни, ни один из слуг замка не решался ни переложить, ни унести из-за суеверного страха, сохранившегося у них за целые века в связи с этим памятником ужаса, с этим современником Яна Жишка. Видение и предсказание Альберта придали этому трагическому месту еще более удручающее впечатление. И потому Консуэлла, Очутившись случайно одна у камня ужаса, на который она, усталая, даже села, почувствовала, что храбрость покидает её и что у неё сердце как-то странно замирает. Не только по словам Альберта, но и всех местных жителей страшные призраки появлялись на Шрекенштейне и разгоняли смелых охотников, решавшихся пробираться туда ночью. Эта возвышенность — хотя и поблизости замка служило часто пристанищим волкам и диким зверям, где они спасались от преследований барона и его своры. Невозмутимый Фридрих лично не особенно верил, что тут он попадет в когти дьявола, с которым он даже не побоялся бы потягаться, но суеверный по-своему и в области ему всего более близкой, он был убежден, что злое влияние угрожало его собакам и выразиться на них – неизлечимыми и неведомыми болезнями. Он лишился нескольких от того, что позволил им напиться из чистых ручьев, которые вырывались из жил холма и, быть может, вытекали из заброшенной цистерны, могилы гуситов. И потому он звал всею силою своего свистка, своего грифона Панкену или своего Сафира, когда они убегали в окрестности Широкенштейна стыдясь своих приступов страха, решилась их побороть и заставить себя просидеть несколько минут на злополучном камне и встать медленно, как подобает человеку спокойному в таком настроении. Но в ту самую минуту, как она отвела глаза от обуглившегося дуба, находившегося в двухстах шагах от нее, чтобы оглянуться вокруг себя, она заметила, что она не одна на камне ужаса, и что какая-то непонятная фигура уселась рядом с ней, не оповестив о своем присутствии ни малейшим шумом. Это была огромная, круглая голова с открытым ртом на уродливом теле, худом и скрюченным в костюме неизвестного времени и страны, беспорядочность которого была близка к нечистоплотности. Между тем в этой фигуре не было ничего страшного, кроме ее оригинальности и неожиданности ее появления так как в ней не было ничего неприятного. Кроткая, ласковая улыбка осеняла его большой рот, и детское выражение смягчало то помрачение рассудка, которое выражали потерянный взгляд и быстрое движение. Консуэла, очутившись одна с сумасшедшим, в месте, где бы никто не явился к ней на помощь, действительно перепугалась, несмотря на усиленные реверансы и приветливую улыбку этого безумца в её честь. Она решила ответить ему на его поклоны и кивки головою, чтобы не рассердить его, но затем бледная и, дрожа всем телом, встала, чтобы уйти. Дурачок не погнался за нею и ничего не сделал, чтобы ей её вернуть. Он только влез на камень и, следя за нею глазами, раскланивался и делал всевозможные движения руками и ногами, всё повторяя какое-то слово по-чешски, которого Консуэла не могла понять. Когда она очутилась на некотором расстоянии от него, она решилась оглянуться, чтобы его хорошенько разглядеть и прислушаться к тому, что он говорит. Она уже упрекала себя, что отнеслась таким отвращением к присутствию одного из тех несчастных, которых она в душе за минуту перед тем ещё жалела, из-за презрения и равнодушия, которым она только что негодовала на людей. «Это добродушный идиот», — сказала она себе. «Он, может быть, сошёл с ума от любви». Нашел нашёл спасение от бесчувствия и презрения только на этой проклятой скале, где никто другой не решился бы приютиться, и где дьяволы и привидения более человечны к нему, чем его ближние, так как они не гонят его и не портят ему его весёлого расположения духа. Несчастный. С седой бородой и спиной он смеётся и дурачится, точно малое дитя. Верно, Бог охраняет и благословляет тебя в твоём несчастье, раз что он посылает тебе весёлые мысли и что не превратил тебя ни в мизантропа, ни возлобленного, каким бы ты имел основание быть. Дурачок, заметив, что она замедляет шаг, и точно поняв в её взгляде к себе сочувствие, заговорил с нею необыкновенно быстро по-чешски. Голос его был такой нежный и обаятельный, что как-то не соответствовал его безобразию. Консуэлла, не понимая его, думая, что она должна подойти ему милостыню, вынимая монету из кармана, она положила её на камень, предварительно показав её ему в воздухе. Но дурачок стал хохотать пуще прежнего, потирая руки и говоря ей на дурном немецком языке. «Напрасно! Напрасно! С Дэнко ничего не надо! С Дэнко счастлив, очень счастлив! У С есть утешение!» утешение утешение потом точно вспомнив слово которое он давно искал он радостно вскричал на дурном немецком языке консуэла консуэла консуэла де миальма удивленная консуэла остановилась и обратилась к нему по испански от чего ты меня так называешь спросила она его кто тебе сказал это имя ты понимаешь язык на котором я говорю На все эти вопросы вместо ответов идиот стал только прыгать, весело потирая руки, точно человек, который в восторге от себя. И насколько можно было расслышать звук голоса, она слышала, как он, нараспев, повторял её имя на разные голоса. Со смехом и с восклицаниями радости точно учёная птица, которая пытается повторить заученное слово и чередует его с чириканьем своего природного пения. Возвращаясь по дороге в замок, Консуэла вся отдалась размышлениям. «Кто бы мог выдать тайну моего инкогнита? спрашивала она себя. «Чтобы первый встречный дикарь этих уединённых мест мог назвать меня настоящим именем? Может быть, этот несчастный видел меня где-нибудь раньше? Эти люди путешествуют? Может быть, он был со мною в одно время в Венеции?» Напрасно силилась она вспомнить лица всех нищих и всех бродяг, которых она обыкновенно встречала на набережной и на площади Святого Марка. Лицо идиота с камня ужаса не оживало в её памяти. Но, проходя по подъёмному мосту, у неё явилось более верное и более интересное сопоставление идей. Она решила выяснить свои подозрения и была весьма довольна в душе, что ее путешествие было не совсем неудачно.